Глава тринадцатая. В последний момент Матвей успел закрыться рукой. Удар пришелся ему в предплечье. От неожиданности Серый выстрелил, пуля ушла куда-то вверх. Палка переломилась, кусок попал Матвею в лицо. Он не вскрикнул, только глухо замычал, отшатнулся, болтая головою. Терять времени было нельзя, и я бросился на Серого, нырнув ему под руки, сбил толчком плеча в солнечное сплетение. Воздух с хрипением вырвался из груди Серого, и мы рухнули на подстилку сухих листьев. Стали бороться между стволами деревьев. «Падла! Убью!» — закричал Серый, едва успев чуть-чуть продышаться. Нога, но все еще сжимал в отброшенной куда-то за голову руке. Пытаясь нацелить его в меня, Матвей напрягся, поднял руку. «Лежать!» — прошипело сквозь зубы и схватил его за предплечье, сжал, не давая ему навестись. Серый выстрелил во второй раз — Слышал я, как пуля с характерным звуком рикошета угодила куда-то в дерево. Бороться с Матвеем сейчас было тяжело. Подстреленная дробью рука ныла. Я чувствовал, как под повязкой намокла, а сама она неправильно съехала вниз к локтю, стесняла движение. В полной темноте было почти ничего не видать. Фонарик, что серый потерял, когда я налетел на него, освещал кусок посадки где-то позади». Передо мной мелькал светло-серый калейдоскоп картинок, бледное Матвеево лицо, светлое его тельняшка, мельтешащие руки. «Убью, сука!» — процедил он. Сидя на сером, я подался чуть назад, схватил вооруженную его руку, я, пытаясь отделаться от другой, что вцепилось мне в рот рубахи, дернул, что из сил, затрещали пуговки, и рука его ушла куда-то в сторону. Когда я напрягся, от души съездил Матвею по лицу правой, он тут же обмяк. Это тебе западло, проговорил я хрипловато. Потянулся было к его руке, чтобы забрать пистолет, но серый быстро пришел в себя. Снова стал бороться, вцепившись мне в одежду. Это тебе, натужно прохрипел я за суку. Извернувшись, я ударил его по лицу второй раз. Правда, теперь вышло слабее из-за неудобного положения. Обью! — повторил он снова, но теперь странным, булькающим голосом. В следующий момент Серый потянулся за ноганом второй рукой, захотел перехватить. Я вцепился ему в кисти, чтобы не дать этого сделать. Тогда мы перекатились боком. Почувствовал я, как наткнулся спиной на какую-то неудобную корягу. Я собрал все свое внимание на пистолете, чтобы не дать Серому воспользоваться им снова. Для этого поднял глаза кверху, к нашим рукам, что сплелись там в борьбе за оружие. Когда что-то сильно ударило мне в челюсть, я не сразу понял, что произошло. Удар тупой болью прокатился по всей голове, отшиб на мгновение слух и зрение. Только осязание осталось при мне. И понимал я, что проигрываю в борьбе за наган. Руки, горевшие от натуги, скользили вдобавок от пота. Серовские запястья выкручивались из моих пальцев. Только когда я проморгался, то понял, что ударил меня Матвей лбом в подбородок. Это дало ему преимущество. Матвей перехватил ствол левой рукой и опустил куда-то мне под живот. «В последнее мгновение я схватился за теплый металл нагана». «Убью!» — протянул сквозь зубы в последний раз, а потом хлопнул в выстрел. Маша не находила себе места. Прежде чем ее закинули домой на милицейской машине, рассказал ей Игорь, куда поедет. От его слов у нее засосало под ложечкой. Хотела она было поперечить Игорю, сказать, что не нужно ему бросаться снова в пекло. А вдруг что выйдет не то? Вдруг случится беда? Однако при чужих мужиках, при милиционерах не решилась она с ним спорить. Прошептала только Игоря на ушко, что против того, чтобы он ехал с ними. «Да чего со мной случится-то?» — шутливо ответил он, прижимая к себе Машу в тесном, наполненном людьми салоне УАЗика. «Не дрейф. Поеду с ними, а там глянем». И хоть Маша понимала, почему она постеснялась, сейчас она жалела об этом. Сидя в маленькой комнатке за квадратным кухонным столиком, она думала об Игоре. Глядела на отрывной календарик, что висел на стенке. Не сразу поняла она, что бабушка забыла оторвать страничку. Маша поднялась со своего места и с хрустом вырвала из календаря вчерашний день. Разминая чершавую желтоватую бумажечку в руках, села она на место. Внезапно за двором кто-то посигналил. — Маш, — встала бабушка со своей кровати, — слышь, чего, нам, что ли, сигналят? — Да, — радостно воскликнула Машка, скачив со стола. То, небось, Игорь уже вернулся, заехал ко мне рассказать, как все прошло. Радостная, наплевав на свой неряшливый домашний халатик, побежала Машка на двор. Выскочив из низенького проходика хатки, застыла она на месте. Это был не Игорь. Видела она сквозь жордочки низкого их забора, что стоит за двором белая Волга. Ее кузов светлым пятном проступал в темноте, которую едва разгоняла уличная лампа. Маша нерешительно помяла в руках вафельное полотенце, которым хотелось стереть со стола, да в пупыхах забыла бросить дома. Задняя дверь Волги открылась, наружу выбрался высокий мужчина, одетый в джинсы и футболку. Когда он покинул машину, вышел и водитель. Встал у распахнутой двери и закурил. «Маш! Маша!» — услышала она знакомый голос. Приходи пожалуйста! Как ты узнал, где я живу?» — крикнула Маша строго. Фыйти, Просто поковорим, и все! Это срочно!» Маша вздохнула, сунула полотенце в кармашек своего халата, а подошла к забору, но за калитку выходить не спешила. Привет, приблизился немец Клаус Рихтер. положил руки поверх заборчика, его белозубая улыбка будто бы светилась в темноте. Маша не ответила, строго поглядела на иностранца. «О!» — вдруг встрепенулся он. «Айн момент!» Немец вернулся к машине и достал с заднего сиденья большой букет. Это Фам, пошел он к Маше. Ты как узнал, где я живу? О, мой друг, указал он на мужчину-водителя. Мне помогает фас отыскать. Он хорошо знает фашу м. Как это по-русски Тасторф, терефню, станицу, поправила его Маша. А, та! Маша сердито глянула на водителя. Низкорослый, с грубоватым, как ей показалось, лицом, он зевнул так, будто ни немца, ни ее тут не было, потом с хрустом почесал щетинистую щеку. «Здравствуйте», — спросила Маша у него, — «я вас знаю?» Водитель глянул на нее тяжелым взглядом, не ответив, сел в машину, захлопнул дверь. «А, простите его», — разолубался Рихтер. «Он мой профотник тут, ин дар Юйсеса, зайн на Виктор». Он немножко не раскофорчивый с другими, только со мной кофорит. Езжайте домой, Клаус, вздохнула Маша. Уже поздно, а я очень устала. О, нет-нет, растерянно улыбнулся немец. Я фас сегодня никуда не приглашает. Фернее... Сегодня нет, найн. Но завтра вечером софу фас инс ресторант, ресторан. В ресторан. город. «Я не могу завтра», — сказала Маша холодно. «У меня работа. Хорошего вечера». Маша пошла была к но тут же услышала. «Найн! Не уходите!» Следом раздался стук открываемой калитки. Маша испуганно обернулась. Я почувствовал, как горячая кровь пропитала мне штанину. Пистолет, который упал ко мне из рук Матвея, оказался липким и скользким. «Ммм!» — серый, Сера, откинув голову назад. Я торопливо отполз от него, прислонился к стволу небольшой березки. Стал ощупывать свой живот, нет ли раны. Раны не было. Я понял это очень быстро. Зато был раненый. Матвей серый корчился передо мной на земле, зажимая руками внутреннюю часть бедра. Руки его были в черной темноты крови. Брюки, увлажнившись, облепили ногу. Когда мы боролись, Матвей случайно выстрелил и пробил себе ногу с внутренней стороны, где-то между пахом и коленом. Ругаясь матом, он ворочился в сухой листве, расталкивал ее спиной и здоровой ногою. «Замри!» — поднялся я. кровь истечешь!» «Пристрелю, землицын!» — прошепел он сквозь зубы, запрокидывая от боли голову. «Уже пристрелил, только вот себя!» «Крови много!» — я снял рубашку, стал вытирать ей ноган. «Видать, задел артерию. Минут через двадцать помрешь». «Нога болит!» Стиснул он зубы. А как же? Конечно, болит. Я сунул пистолет сзади за пояс, поднял с земли горящий фонарик. Да и гляну, осветил я рану Матвея. Между измазанных темно-красным грязных пальцев серого толчками пробивалась кровь. Плохо дело. Точно артерия. Я встал. Эх, Машка бы сюда. Я начал ходить вокруг серого, искать в листве палку. Чего ты делаешь? Глубоко дыша, спросил он. Чего ищешь? «Помалкивай, будешь много болтать, крови больше вытечет». Отыскав кусок той самой палки, которой я грел серого, я привязал к ней рукава моей рубахи. «И чего?» — испуганно глянул на меня серый. «Давай ногу тебе приподнимем, только аккуратно». Опустился я рядом с ним. Матвей шипел и кряхтел от боли, пока я прилаживал к ране мою импровизированную шину. Подняв рубашку над раной, я стал закручивать рукава штопором при помощи палки стягивать тем самым артерию. — Ай-ай, — застонал Матвей, — больно. — Терпи, сучоныш. Сплюнул я, глядя на Серого. По его щекам покатились слезы боли. Вот как выходит. Значит, в людей стрелять, пистолетом угрожать — это ты можешь. А потерпеть боль так расплакался, как баба. — Почему? — глядя дурными глазами на свою окровавленную ногу, спросил Матвей. — Почему это ты? «Зачем это ты?» Я не ответил. Глянул на него волком и дальше стал молча накручивать шину. «Сейчас я закончу», — ответил наконец я холодно. «Схватишься за палку и будешь держать, что из сил. Доберемся до машины и поедем в больницу. А тогда уж и милиция подоспеет, я позабочусь». Матвей не ответил, а От потери крови лицо его побелело. Сильнее проявилось в темноте. «Дурак ты!» — сказал он, друг. Ты это зачем? Я, значит, убить тебя пытался, всю семью твою прикончить, а ты меня спасаешь? Я снова на это не ответил, поджав губы, продолжал закручивать рубашку. — Я ведь не отступлюсь, — сказал он. — Не отступлюсь, землицын. Я ведь вернусь за матерью в красную, и тогда уж... На, держи крепко. Указал я ему на палку, и тот схватил ее грязными руками и скривился от боли. Я выдохнул, достав ноган из-за пояса, сел с серым рядом, смахнул пот со и сплюнул кровь из разбитых губ. Я ж все равно выйду и запомню, как ты мою жизнь всю поломал, сказал он угрожающе. Запомню. На всю жизнь запомни и приду. Меня надолго не закроют, моть на год, а моть на три, а моть и на шесть. Все равно вернусь, убивая вас всех к ядрене фени. Распалялся он в бессильной своей злобе. «А начну с матери твоей или с сестры?» Не выдержав, я вскочил наставил на него ноган. Закипело во мне острое желание положить конец тому, кто хочет зла моей семье. Воля отказала начисто. Будто и не было ее никогда. Осталась только тяга к тому, чтобы нажать на спуск. «Подлюка!» — Прохрипел я не своим голосом. «Откуда ж ты такая подлюка взялся?» Все вы подлюки! Что ты, что брат твой!» Матвей вытрясшил на меня большие свои глаза, раскрыл рот. Руки его, сжатые на палке, затряслись то ли от напряжения, то ли от страха. «А может, так оно и лучше будет», — сказал я и взвел курок.